Глава 24. Трель. И. Трель едва мог сдержать свое любопытство, увидев, как Изикиль вышел из портала. Он ждал его, расхаживая туда-сюда, размышляя о том, как бы лучше всего найти Ашера. Оба вошли в дом Изикиля, закрыли за собой дверь, И глубоко вздохнул. «Может, тебе лучше просто исчезнуть? Я уже жалею, что позволил себя в это втянуть. Если бы не ты, я бы сейчас дальше пек пироги. Нет, погоди. Если бы не ты, мне бы и не пришлось этим заниматься». Трель заслужил эти упреки, и эту злую иронию от своего друга. Так что он просто молча выслушал его. Затем они оба уселись на диван. И зикиль нервно провел рукой по лицу. Сидя рядом, Тариэль напряженно ждал. — Все спокойно, — начал он. — Я был в главном здании. Ничего необычного. Тебя не ищут, по крайней мере, в открытую. Никто не говорит об этом? Даже тайна? Никаких слухов, никакого... Я даже не знаю чего?» Выпалил Трель и тут же извинился. Он сам не знал, чего ожидал. Что будет приказ поймать его и привести в совет? Что ходят какие-то слухи про Милу и Ашера? «Ничего. Все как обычно. Это жутко. После всего, что случилось, после всех потерь, ему должно быть тяжело видеть, что жизнь Светлых идет своим чередом». «Что нам теперь делать? Пока меня не было, ты придумал, как найти Ашера? Или ты все-таки пришел к выводу, что это дурацкая идея. «Ты предпочел бы ничего не делать?» «Не исключено», — ответил друг и удрученно посмотрел на него. «Мы потеряли Михаэля. Мы не знаем, где Мила и Ашер, не знаем, кто еще замешан в этой игре. И еще меньше мы понимаем, что происходит с Советом». Я не уверен, насколько мы вообще можем помочь. Произнеся это, он рассмеялся. Прежде всего, кому мы можем или должны помочь? Возможно, нам нужно сначала определиться, на какой мы стороне. Или понять, остались ли тут вообще еще какие-то стороны. Хотел бы я чтобы все эти вопросы решались как-то проще. Триэлю было сложно поверить, но после стольких столетий он, наконец, понял то, что Ашер знал уже давно. «Нет никаких сторон. Нет больше правильного и неправильного. Хитри, изворачивайся. Внезапно правильное окажется неправильным». Убить Лию за то, что она совершила ошибку и нарушила правила, было правильно. И в то же время нет. Я не подвергал это сомнению. Никогда. Я считал правильным все, что совершалось из благих намерений или имело благие последствия. Я ошибался. А теперь... — спросил Изикиль, всматриваясь в лицо Тареля. А теперь я по-прежнему считаю, что проще всего было бы убить Милу. И, возможно, это было правильно, потому что так мы сохранили бы равновесие. Но в то же время правильно подождать с этим и поискать другие пути, во всем разобраться, защитить Милу. «Потому что она важна, потому что каждая жизнь имеет значение». «Она не виновата», — добавил Изи киль и Ториэль кивнул. «Никто из них не был виноват». Они немного посидели вместе в молчании, погрузившись в собственные мысли просто ощущая, как проходит время, час за часом. А потом Тереэль вдруг спросил. «Как ты смог тогда найти Михаэля? Тебя же не было там, когда он упал в портал, и меня забрали и доставили к мили и Ашеру». Изикиль вздохнул. Но это не имеет значения. Мы не можем просто телепортироваться в царство тьмы. Проблема не в том, чтобы туда явиться, а в том, чтобы остаться незамеченными. Ты же знаешь, что когда вечный, который не принадлежит к тому миру и не был в явной форме приглашен, вступает в пространство другой стороны, раздается сигнал тревоги, который невозможно не заметить. Кроме того... Мы точно не найдем Ашера в его покоях. — О чем ты? — Сам подумай. Как будто Ашер стал бы туда возвращаться. Его жилище явно уже обыскали, перевернув все вверх дном. Он никогда не стал бы подвергать Милу такой опасности. — Нет, не стал бы, — пробормотал Терель обдумывая другие варианты. Цито и рая тоже не станут возвращаться домой, пока они связаны с милой. Если их сфера больше не является безопасным местом, куда они отправятся? Он не ожидал ответа от своего друга. Ему нужно было просто проговорить свои мысли вслух потому что при этом у него возникало ощущение, что он лучше понимает, как соотносятся кусочки мозаики. Но нам все равно нужно попасть туда. Когда мы окажемся внутри сферы тьмы, то сможем как-то сориентироваться с помощью заклинания. Я тебе уже объяснил, что тогда случится. Хотя я тоже за этот вариант. По меньшей мере, чтобы найти Ролана и преподать ему некий урок. В царстве тьмы мы будем намного слабее, но мы одолели бы его. Да, но ты забыл, что есть одно место, которое могло бы нам помочь. То, о котором знают лишь немногие, и которое остается забытым с самого начала нашего разлада. То, которое закрыто, но объединяет Царство Света и Царство Тьмы. У Эзикиля загорелись глаза, и он улыбнувшись встал. Бруме.